Глава 32. О близости. Величайшее счастье, которое способно подарить любовь, это первое рукопожатие любимой женщины. Счастье от галантного приключения, напротив, является гораздо более реальным и гораздо более располагает к шутливому тону. В страстной любви совершенное счастье заключается не столько в близости, сколько в последнем шаге к ее достижению. но как описать счастье, если оно не оставляет воспоминаний? Мортимер с трепетом возвращался из долгого путешествия. Он обожал Дженни. Она же не отвечала на его письма. Прибыв в Лондон, он садится на коня и мчится к ней в ее загородный дом. Когда он приезжает, она прогуливается по парку. Он бежит туда. Сердце его бешено колотится. Он встречает ее. Она в смущении протягивает ему руку. Он понимает, что любим. Во время их прогулки по аллеям парка платье Дженни зацепилось за ветку куста акации. Впоследствии Мортимер был счастлив, но Дженни оказалась неверна. Я уверяю его, что Дженни никогда не любила его. Он приводит в доказательство ее любви то, как она приняла его по возвращении с континента. Но он так никогда и не смог мне рассказать о деталях этой встречи. Он заметно вздрагивает только при виде куста акации. На самом деле это единственное отчетливое воспоминание, сохранившееся у него о самом счастливом миге его жизни. Жизнь Гайдна. Один добросердечный и искренний человек рыцарского склада характера разоткровенничался со мной сегодня вечером, в нашей лодке, застигнутой непогодой на озере Гарда, поведав историю своей любви, которую я, в свою очередь, не стану предавать огласке, но из которой считаю себя вправе сделать вывод, что момент близости подобен прекрасным майским дням, опасный паре для самых красивых цветов. Этот момент может стать роковым и в одно мгновение разрушить самые радужные ожидания. 20 сентября 1811 года. При первой же ссоре госпожа Ивернетта дала отставку бедному Бариаку. баряк был искренне влюблен, и прекращение отношений привело его в отчаяние, Однако его друг Гильом Балаон, чью жизнь мы описываем, оказал ему большую помощь, сумев успокоить суровую Ивернетту. Стороны пошли на мировую, и примирение сопровождалось столь восхитительными обстоятельствами, чтобы Бариак уверил Балаона в том, что миг первых милостей, которых он добился от возлюбленной, был менее приятен, чем это сладостное примирение. Его речи вскружили голову Балаону, и тому захотелось пережить такое удовольствие, которое только что ему описал друг, и так далее, и тому подобное. Неверна жизнеописание некоторых трубадуров. Нельзя не воздать должное естественности. Вот единственный допустимый вид кокетства в столь серьезном деле, как любовь в стиле Вертера, когда человек не знает, куда она его заведет. И в то же время по счастливому для добродетели совпадению это и есть наилучшая тактика. По-настоящему влюбленный человек, сам того не подозревая, говорит очаровательные вещи. Он овладевает неведомым ему языком. не сдобровать тому, кто покажется неискренним. Даже когда он влюблен, даже когда он невероятно умен, он потеряет большую часть своих преимуществ. Если вы хоть на миг поддадитесь манерности, минуту спустя вас настигнет скудость мыслей и чувств. Все искусство любить, по моему мнению, сводится к тому, чтобы высказывать именно то, чего требует сиюминутная степень упоения, то есть иными словами необходимо прислушиваться к своей душе. Не надо думать, что это так легко. Мужчина, любящий по-настоящему, теряет дар речи, когда его подруга произносит слова, делающие его счастливым. Таким образом, он упускает действия, которые могли бы зародиться из его слов, и лучше промолчать, чем говорить нечто слишком нежное не вовремя. То, что было уместно 10 секунд назад, больше не является таковым и теперь звучит нелепо. Именно такая робость является знаковой и свидетельствует о страстной любви умного человека. Всякий раз, когда я нарушал это правило и произносил фразу, приходившую мне в голову тремя минутами ранее и казавшуюся мне красивой, Леонора непременно давала мне отпор. Следует напомнить, что если автор иногда и использует местоимение «я», то лишь для того, чтобы внести некоторое разнообразие в форму этого эссе. Он ни в коем случае не претендует на то, чтобы рассказывать читателям о своих собственных чувствах. Его цель как можно менее монотонно поделиться тем, что он наблюдал в других. Потом, уходя, я говорил себе, она права. Одна из тех вещей, которые должны чрезвычайно оскорблять деликатную женщину, это непристойность чувств. Подобно неумелым риторам, женщины скорее допустили бы известную степень слабости и холодности. Ничто в мире не страшит их больше, чем лживость возлюбленного и малейшая неискренность в чем бы то ни было, даже самая невинная на свете, вмиг лишает их всякого счастья и пробуждает в них недоверие. Порядочные женщины неприязненно относятся к пылкости и внезапности порывов, которые, тем не менее, являются отличительными чертами страсти. Помимо того, что пылкость задевает их стыдливость, она вынуждает их инстинктивно защищаться. Когда какое-либо проявление ревности или неудовольствия приводит к отстраненности, как правило, можно произносить речи, способные возродить столь благоприятные для любви упоения. И если после первых двух или трех вступительных фраз вы не упустите возможности сказать именно то, что подсказывает душа, то доставите незабываемое удовольствие любимой женщине. Ошибка большинства мужчин состоит в том, что они стремятся высказать все, что им кажется красивым, остроумным, трогательным, Вместо того, чтобы освободить свою душу от чопорности света до такой степени близости и естественности, чтобы она лишь наивно выражала то, что чувствует в данный момент. Если у вас достанет на это смелости, вы мгновенно будете вознаграждены своего рода примирением. Именно это столь же быстрое, сколенежданное вознаграждение в виде удовольствий, которое мы дарим любимому существу, ставит эту страсть намного выше других. При совершенной естественности Счастье двух отдельных существ выражается в поразительной степени единства. Совершаются в точности одни и те же действия. В силу симпатии и многих других законов нашей природы, это и есть величайшее счастье, которое только может существовать. Не так легко определить смысл слова «естественность», являющегося необходимым условием счастья на основе любви. Естественным мы называем то, что не расходится с привычным образом действий. Само собой разумеется, что никогда не следует не только лгать любимому существу, но даже в малейшей степени приукрашивать и искажать чистоту истины. Ведь если вы приукрашиваете, ваше внимание занято приукрашиванием и уже не откликается непосредственно, как клавиша рояля на чувства, выражающиеся в ее глазах. Вскоре она замечает это, уловив какой-то необъяснимый холод и, в свою очередь, прибегает к кокетству. Не в этом ли кроется причина того, что нам не удается полюбить женщину, стоящую гораздо ниже нас по уму? Дело в том, что перед ней можно безнаказанно притворяться, а поскольку в силу привычки притворяться легче, то мы становимся менее естественными. С этого момента любовь перестает быть любовью. Она переходит в состояние заурядной сделки. Единственная разница в том, что вместо денег мы получаем удовольствие или тешим тщеславие, или это смесь того и другого. Но трудно не отметить нотку презрения к женщине, с которой можно безнаказанно ломать комедию, стало быть, для того, чтобы бросить ее. Единственное, чего не хватает, это случайно найти кого-то получше в этом отношении. Привычка или клятвы верности могут удерживать человека. Но я говорю о влечении сердца, естественная склонность которого заключается в стремлении к величайшему наслаждению. Возвращаясь к естественности, скажу, что естественное и привычное — это два разных понятия. Если придавать этим словам одно значение, то очевидно, что чем более чувствительным является человек, тем труднее ему быть естественным, поскольку привычка имеет меньшее влияние на его образ жизни и действий, и он более подвержен влиянию обстоятельств. Все страницы жизни равнодушного человека одинаковы, так как написаны холодной застывшей рукой. Сегодня он такой же, каким был вчера. чувствительный человек когда его сердце взволновано уже не находит в себе следов привычки направляющей его действия да и как он может идти по дороге почвы которой больше не чувствует под собой он ощущает огромную значимость каждого слова сказанного им любимому существу ему кажется что одно единственное слово способно решить его судьбу как же может он не стараться говорить красноречиво или по крайней мере как может он не отмечать свое стремление к красноречию с этого момента искренности больше нет. Значит, не надо претендовать на искренность, являющую собой свойство души, никогда не оглядываться на себя. Мы такие, какими мы способны быть, но чувствуем себя такими, какие мы есть. Думаю, мы подошли к высшей степени естественности, на какую вправе притязать в любви самое нежное сердце. Человеку больших страстей в качестве своего единственного спасения в бурю остается лишь крепко ухватиться за клятву никогда и ни в чем не искажать истину. и правильно читать порывы своего сердца. Если разговор происходит в живой и отрывистой манере, он может надеяться на прекрасные минуты естественности. В противном случае ему удастся быть совершенно естественным только в те часы, когда он любит чуть менее безумно. В присутствии любимой женщины почти не остается естественности даже в движениях, хотя их привычность так глубоко укоренилась в мышцах. Когда я подавал Леоноре руку, Мне все время казалось, что я вот-вот упаду, я думал о том, чтобы удержать равновесие. Все, что мы можем сделать, это стараться не быть неестественными сознательно. Достаточно просто убеждения, что неестественность является величайшим из возможных недостатков и может легко стать источником самых больших бед. Сердце любимой женщины больше не слышит вашего сердца. Вы утрачиваете способность к импульсивным и неожиданным порывам откровенности, откликающейся на откровенность. Это влечет к потере всякой возможности ее растрогать. Я чуть было не сказал соблазнить ее. И я вовсе не намерен отрицать, что женщина, достойная любви, готова считать своим делом прекрасный девиз плюща, который засыхает, если не обвивается вокруг опоры. Таков закон природы. Однако смелый шаг к счастью всегда связан с тем, чтобы сделать счастливым любимого человека. Как мне представляется, разумная женщина должна отдавать всю себя своему возлюбленному только тогда, когда она уже не может защищаться, а малейшее сомнение в искренности вашего сердца мгновенно придает ей некоторую силу, которой вполне хватает на то, чтобы хотя бы на один день отсрочить ее поражение. С какой-то горькой сладостью я пожелал записать это горестное воспоминание, чтобы помнить, что ничто в жизни уже не будет мне милее. Петрарка. Издательство Марсана, 15 января 1819 года. Нужно ли добавлять, что для того, чтобы все сказанное показалось верхом нелепости, достаточно отнести это к манерной любви?